Глава 9. Агония химеры. 945-966 годы. Переворот в Киеве. До тех пор, пока хазарское правительство подчиняло себе народы многочисленные, как черные болгары, культурные, как аланы, храбрые, как печенеги и вольнолюбивые, как гузы, оно умело управлять ими. Всегда можно было подкупить вождя или нанять на службу удальцов из народа или обольстить влиятельных женщин, или завербовать предателей. Важно было то, что это на психологическую реакцию можно было рассчитать, так как творческие элементы в психологии были вытеснены традиционными, поддающимися изучению. Но древние славяно-русы в 10 веке, в отличие от перечисленных народностей, были пассионарным этносом. Надлом, то есть переход из акматической фазы в инерционную, связанный с варяжской узурпацией, унес много жертв и принес немало позора, но не полностью уничтожил пассионарный генофонд в стране. В благодатном ландшафте, в устойчивом быте не нарушенном ни техническими усовершенствованиями, ни европейскими методами воспитания росли сироты, дети богатырей, погибших на Черном море от греческого огня и на Каспийском от эпидемий. Они знали, кто послал их отцов на гибель, отобрав предварительно заветные мечи. Они видели, куда уходили шкуры белок и куниц, и от чего мерзли их матери и сестры. Они слышали грозные окрики из Киева, где сидел князь, надежно защищенный от народа союзом с хазарским царем, войско которого было всегда наготове В этой обстановке росли ровесники князя Святослава. По аутентичному источнику летописанию, князь Святослав родился в 942 году. Его официальный отец, Игорь, В 879 году был детеск вельми. Но даже в этом случае в 942 году ему было более 60 лет, а его жене Ольге 49-50. Святослав был их первенец, и он действительно был сын Ольги. А что касается Игоря Рюриковича, то это на совести автора аутентичного источника, так же, как и возраст Ольги которая вплоть до кончины в 969 году вела себя куда более деятельно, чем это может старуха в 76 лет. Нестор погрешил против истины. В 946 году мал сватается к Ольге, которой 54 года. Нелепость, но это не описание династического брака, а вставная дидактическая новелла. В 955 году на приеме у Константина Багрянародного она была, согласно Нестору, «столь красиво лицом», чтобы Зелевс влюбился. В старуху шестидесяти двух лет? Одно из двух. Неверен или возраст Ольги, или все остальное. Интересно, что Ольга с сыном жили не в Киеве, а в Вышгороде, где кормильцем Святослава, то есть учителем, был некто Асмуд, а воеводой его царя — Свенельд. Свинельд имел на прокором своей дружины дань с древлян и уличей. Игорева дружина считала, что это для него слишком роскошно. Игорю приходилось платить дань хазарам и кормить свою дружину. В 941 и 943 годах киевский князь откупается от хазарского царя, участвуя в его походах, но в 944 году Игорь побуждаемой дружиной идет походом на деревскую землю, чтобы собрать себе дань причитающуюся Свинельду и его дружине. Но Свинельд не отказывается от данных ему прав. Происходит столкновение Игоревой дружины со Свинельдовой и с древлянами, подданными Свинельда. В этом столкновении Игорь убит Мстиславом Лютом, сыном Свинельда. Версия Шахматова устраняет одну из нелепостей версии Нестора, согласно которой корыстолюбие Игоря было сопряжено с легкомыслием. В самом деле, как отпустить дружину, оставаясь в разграбленной стране? Другое дело, если Игорь и его советники были уверены в бессилии древлян и пали жертвой заговора, организованного в Выжгороде. Но и тогда остается неясным, почему киевская дружина не отомстила Мстиславу Лютому за измену и гибель пусть не князя, но своих соратников. И как на это решились в Выжгороде, когда силы Киева превосходили их силу вдвое? И, наконец, почему заговор удался, а месть Мстиславу Лютому совершилась в 975 году? когда его убил Олег Святославич, точнее, его свита. В обеих версиях чего-то не хватает. По нашему мнению, не учтено влияние хазарского царя Иосифа. После похода Песоха киевский князь стал вассалом хазарского царя, а, следовательно, был уверен в его поддержке. Поэтому он перестал считаться с договорами и условиями, которые он заключил со своими подданными, полагая, что они ценят свои жизни больше своего имущества. Это типично еврейская постановка вопроса, где не учитываются чужие эмоции. Свинельдичем и его дружиной овладела обида. Они восприняли лишение их доли дани, без которой вполне можно было обойтись, как оскорбительное пренебрежение, на которое ответили убийством князя. Но так как Игорь и окружавшие его варяги после двух тяжелых поражений были на Руси непопулярны, то заговорщиков поддержали широкие массы древлян, благодаря чему переворот удался, ибо княжеская дружина оказалась в изоляции. На этом не кончились неясности хронологии. Возникли сомнения по поводу даты крещения Ольги и ее поездки в Константинополь. Рыбаков отвергает версию повести временных лет, чем поддерживает мнение Татищева, опиравшегося на утерянную Иоакимовскую летопись. И Литаврина, который, пересмотрев византийские источники, обосновал ранее отвергнутую дату 957 год. Голубинский сверх того полагает, что Ольга приехала в Царьград уже крещеной со своим духовником Григорием, а крестилась еще в Киеве. Для нашей проблемы эта дата была бы важна, так как в X веке смена религии означала поворот во внешней политике, то есть в отношениях Руси с Хазарией. Но с другой стороны, всеми авторами отмечено, что Ольга хранила свое крещение в глубокой тайне до 955 -го года, после которого, по свидетельству Иакова Мниха, она угождала Богу добрыми делами. Рыбаков отмечает ненадежность летописных дат, но это свидетельство принимает. В число последних входила война с Хазарией. Но до этого княгиня Ольга держала себя осторожно, лишь разрешая русским удальцам служить в византийских войсках за достойную плату. Но даже это стало возможно после переворота, когда наступила короткая межкняжие, после которого князем стал малолетний Святослав, регеншей его мать, псковитянка Ольга, а главой правительства воевода Свинельд, отец Мстислава Лютова. Состав нового правительства говорит сам за себя. Отметим лишь, что старшее поколение носит скандинавские, а младшие славянские имена. Короче говоря, вся фактическая власть сосредоточилась в руках либо славян, либо ославяненных россов. Неясен и, вероятно, неразрешим только один вопрос. Был ли Святослав сыном Игоря Старого? Летопись в этом не сомневается. У нас нет уверенности в этом. Тексты Киевского свода 1039 года и Новгородского свода 1050 года, восстановленные Шахматовым. Вымышленные генеалогии – слишком частое явление, чтобы придавать им большое значение. Например, подлинная фамилия русского царя Павла I – Готарп. Но в плане этнологическом это не так уж важно. Ольга и Свенельд восстановили славяно-русскую традицию и вернули Русь на тот путь, по которому она двигалась до варяжской узурпации. И последствия оказались самыми благоприятными для русской земли, и весьма тяжелыми для еврейской общины в Хазарии. Но я не решаюсь следовать Шахматову в отождествлении древлянского князя Мала и люта свинельдича Не получается. После убийства Игоря повторным покорением древлян руководил Свинельд. Вряд ли он выступил против своего сына. Люто-Свинельдича в 975 году убил Олег Святославич, которому еще не было 15 лет. Год рождения Святослава – 942. Олег – младший брат Ярополка. Значит, он мог родиться не ранее 961 года, а скорее всего позже. Значит, это сделали его приближенные. Но репрессию проводил опять-таки Свенельд, первый советник Ярополка. Последний корил Свенельда за гибель Олега, ибо ясно, что мальчик был не повинен в грехах старших дружинников. Больше Свенельд в летописи не упомянут. Но главное, Владимир, сын Малуши и племянник Добрыни, опирался на варягов, с их помощью погубил Рогвалда и Ярополка и взял Киев. Но тут ему пришлось столкнуться с сопротивлением горожан, которые не хотели ни платить варягам по две гривны с человека, ни видеть их у себя в городе Киеве. И Владимир был вынужден отправить варягов в Константинополь без оплаты за труды. Главой правительства при Владимире был Добрыня. Считать то, что он возглавил поход против своего деда, то есть Свинельда, местью убийцам своего отца, то есть люто, нелепо. А по этическим нормам X века невозможно. Логичнее летописная версия, где дети древлянского князя мало выступают против угнетателей Свинельда и его сына, блокируясь с их врагами, варяжской партией. Но враги наших врагов не всегда наши друзья. Как только надобность в варягах миновала, от них избавились. Славянский элемент восторжествовал и над Нормандским, и над Рассамонским, сохранив от последнего только само название. Поляне, я же ныне рекомая, Русь. Смена веры в 988 году позволила покончить с северными заморскими традициями, и Русь вступила в инерционный период этногенеза, при котором условия для накопления культурных ценностей оптимальны. лицом к лицу. Русь, избавившись от варяжского руководства, восстанавливалась быстро, хотя и не без некоторых трудностей. В 946 году Свенельд усмирил древлян и возложил на них дань тяжку, две трети которые шли в Киев, а остальное в Выжгород, город, принадлежавший Ольге. В 947 году Ольга отправилась на север и обложила данью погосты по Мете и Луге, на левобережье Днепра осталось независимым от Киева и, по-видимому, в союзе с хазарским правительством. Это видно из того, что Радимичей заново покорил воевода Владимира Волчий Хвост в 984 году. Вряд ли хазарский царь Иосиф был доволен переходом власти в Киеве из рук варяжского конунга к русскому князю. Но походы Песаха он не повторил. За истекшие пять лет внешнее положение еврейской общины Итиля осложнилось.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 То, что война Хазарии с Русью шла в 50-х годах X века, определенно подтверждает письмо царя Иосифа к хаздаи ибн Шафруту, министру Абдаррахмана III, амиядского халифа Испании, написанное до 960 года. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов, прибывающих на кораблях, проникнуть к ним, мусульманам».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 а болгары вообще отказали хазарам в помощи и дружили с гузами, врагами хазарского царя. Последний мог надеяться только на помощь среднеазиатских мусульман. Искренность и выгода Казалось бы, естественно, что на востоке союзником иудейской хазарии было таджикское государство саммонидов, известное благодаря активной внешней торговле и блестящей культуре. Однако положение в этой державе было сложным. За 150 лет господства аббасидов в Средней Азии и Иране, потомки арабов, персов, сагдийцев и части парфян, сумели приспособиться к новым условиям и к X веку слились в монолитный таджикский этнос. Именно таджиков возглавила местная династия самонидов и созданная ими культура блистала, как алмаз, по сравнению с которой все прочие оправа. Здесь, в кратком очерке, нет возможности описать эту богатую эпоху но кристаллы появляются при остывании магмы. За одно только столетие доблесть дихкан вознесших трон Исмаила Самани растаяла в очаровании садов, в веселом шуме базаров и благолепии суннитских мечетей. Потомки воинов стали веселыми и образованными обывателями. Вскоре саманиды, чтобы сохранить свою державу, стали покупать тюркских рабов, гулямов, и составлять из них войско. Те, оставаясь де юры рабами, могли делать карьеру, порой головокружительную, вплоть до наместников провинций, поскольку фактически гулямы были куда сильнее свободных дихкан и купцов. Ведь в их руках были сабли, и все они были профессиональными вояками. Таким любое ополчение не страшно. из- за границей были тюрки, ставшие мусульманами. В 960 году приняли ислам карлуки, вслед за ними воинственные чигили и храбрые ягма, Это снискало им симпатии могущественной суннитской церкви, опасающейся вольномыслия самонидов. Шииты казались мусульманскому духовенству большими врагами, чем иноплеменники. К 999 году самониды были преданы буквально всеми – тюркскими наемниками, духовенством, горожанами Бухары, но и до этого помочь хазарским евреям они не могли. В ином положении был одинокий оазис Хорезм неподалеку от Аральского моря. Хорезм подобен зеленому острову среди желтой пустыни, и древнее население его, Харасмии или хвалиссы избежало арабского погрома, преобразившего города Сагдианы. Харазмшах покорился арабам еще в 712 году, согласился на уплату дани и обязался оказывать военную помощь. Этим он спас свой народ, состарившийся и уставший. харасми Близкие родственники парфян. Следовательно, начальная дата их этногенеза VI-III века до нашей эры. Но ему еще предшествовал инкубационный период, длительность коего определить пока трудно. Значит, к X веку нашей эры харасмии прошли все фазы этногенеза и находились в гомеостазе, что позволило им без сопротивления принять в свою среду пассионарных тюрок, стремившихся с ними ужиться. Это сделало возможной полную ассимиляцию на мирной основе. В X веке в Хорезмском оазисе было два государства. Сторожилами в Кяти правил Хорезмшах, осевшими в Угренче тюрками Эмир. Они объединились в 966 году, и тогда Хорезм стал тюркоязычным, оседлым самостоятельным этническим образованием. Необходимую для этого традицию сберегли потомки харасмиев,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 В эпоху западно-тюркютского Каганата с берегов Архона шел генетический дрейф, разносящий признак на окраины ареала популяции. Вавилов доказал, что рецессивные мутации постепенно оттесняются на окраины видовых и расовых ареалов. Письма к академику вернадскому цитата по Почебоксаровой «Народы, расы, культуры». Попросту говоря, степные богатыри во время походов на Запад награждали местных красавиц своей благосклонностью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 славится воинственностью и искусством метать стрелы. Худут алалям. Каждой осенью с наступлением холодов царь Хорезма выступал в поход против гузов. беруни. А так как гузы в 10 веке стали врагами Хазарского царства, то у царя Иосифа были все основания надеяться на помощь Хорезма. Ведь экономическое благополучие Угренча и Кята в первой половине 10 века было основано на торговле с Хазарией, шедшей через Устюрт и Мангышлак в обход Качевий и Гузов. Будь царь Иосиф или другой еврей-владыкой Угренча, он поддержал бы хазарскую иудейскую общину, потому что это было выгодно не только ему, но и его стране. Но в Угренче правил тюрк, который ради веры пошел на не менее выгодный союз с освободившимся от Хазарии булгаром.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 Толстов, вопреки Макдиси, полагает, что завоевание Хазарии русами предшествовало вступлению в Хазарию харизмийцев. Он пытается сопоставить вторжение русов с походом Владимира на Булгар в 985 году. Для такого мнения оснований нет. Пятый акт трагедии. 964 год застал Святослава Наке в земле Вятичей.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 Это ответ на сомнение Шахматова. Толстов полагает, что русы встретились с Гузами около верхне донского Волока, то есть выше Итиля, и двинулись вверх по Волге. Однако течение на Волге настолько сильное, что подняться против течения можно было только при помощи бурлаков. В военных условиях это слишком опасно. Поэтому надо считать, что русы спускались по океи волге самосплавом, при котором воины не устают и могут быть готовы к бою с противником.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 «Лав Казарам и Град Ик взя». Там сказано «И Град их, и Белую вежу взя». Значит, Град — не Белая вежа. Смотреть Артамонова указанное сочинение. Вряд ли кто-то из побежденных остался в живых. А куда убежали еврейский царь и его приближенные соплеменники, неизвестно. Эта победа решила судьбу войны и судьбу Хазарии.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 затем через Кубанские степи к Дону и после взятия Саркела в Киев прошел беспрепятственно. Предположение о перемещении русской рати с Волги на терек, или что тоже от Итиля к Семендеру морем, абсолютно невероятно. Речные ладьи должны были сначала застрять на перекатах в дельте, затем они не годились для плавания по бурному Каспийскому морю, и, наконец, подняться водой по тереку до того места, где сейчас находится станица Гребенская, невозможно. Местоположение Семендера между современными станицами Гребенской и Шелковской доказано. Смотреть Гумилёв, Хазария и Терек. Вестник ЛГУ, 24 номер 1964 года. Он же открытие Хазарии. Он же «Где же тогда семиндар История СССР, 3 номер 1969 года. Но не было замечено по Пашута. Ведь прежние походы русов на Гелян и в Азербайджан совершились благодаря поддержке иудео-хазарского правительства, снабжавшего флот лоцманами и пригодными кораблями. В 965-966 годах не было ни того, ни другого. Поэтому следует предпочесть традиционную версию маршрута русской рати, подыскав реальное объяснение того, что разрушения ею причиненные были невелики. Погибали здания и сады, но не люди.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 а на восточном эмир Хорезма. Но и они не смогли удерживать в покорности степные народы, узнавшие вкус независимости. Для всей великой степи наступил период этнической раздробленности, продолжавшийся 250 лет. За это время сложилась оригинальная средневековая вариация степной культуры, так как кочевникам никто не мешал жить. Хазарский каганат исчез не только как государство, но и как важный элемент системы международных связей, политических, экономических, религиозных и даже этнических. Все партии, опиравшиеся на поддержку агрессивного иудаизма, утратили опору, крайне для них ценную. В результате во Франции потеряла позиции династия Каролингов, принужденная уступить гегемонию национальным князьям и феодалам. В Китае отдельные солдатские и антикочевнические мятежи переросли в агрессивность и национальную исключительность новорожденной династии сун Халиф в Багдаде ослабел и потерял контроль даже над Египтом, не говоря о прочей Африке и Аравии. Дезорганизация разъедала Самонидский Эмират. Короче говоря, союзникам погибшей Хазарии стало плохо. Как ни странно, не выиграли и те, кто попытался овладеть страной, лишенной защиты. Харизмийцы продержались на Волге лишь с 977 по 985 год, не смогли установить искреннего союза с болгарами, и ушли, оставив поволжье языческим гузом. Последние еще в XII веке составляли большую часть населения города Саксин, расположенного в дельте Волги на протоке Табала. Хазарские евреи, уцелевшие в 965 году, рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане, городские евреи, другие в Крыму, караимы. Потеряв связь с ведущей общиной, Эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой. Но помимо них остались евреи, не потерявшие воли к борьбе и победе и нашедшие приют в Западной Европе. Распад химеры Итак, пути хазар и иудеев разошлись навсегда. Потомки древних хазар в долине Дона приняли наименование Бродники. Потомки Бродников впоследствии сменили этноним. Они стали называться казаками. Тесные связи с Черниговским княжеством, русский язык, ставший обиходным, и православие, принятое еще в IX веке, позволили им войти в русский этнос в качестве одного из его субэтносов. Хазарам не за что было любить иудеев и насажденную ими государственность.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 за исключением тех, кто успел выселиться за Дон или укрыться на гребне, горном хребте Дагестана за Териком. Волжские хазары оказались в наихудшем положении, так как кормивший их ландшафт опустился под волны Каспийского моря. Если в III веке уровень Каспия стоял на отметке 36 метров, то в конце XVIII века он достиг 19 метров, то есть поднялся на 17 метров.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 а без привычного родного ландшафта обычный этнос рассыпается розно. Так и рассыпались хазары в великом городе Сарая, столице всей Западной Евразии. Однако не только этническую целостность потеряли хазары, но даже и то, что кажется неотъемлемым – память, или, говоря строго научно, этническую традицию. Потомки хазар забыли о том, что они были хазарами, а потомки хазарских евреев забыли о той стране, где жили и действовали их предки. Последнее понятно. Для иудеев низовья Волги были не родиной, а стадионом для пробы сил. Поэтому вспоминать о трагической неудаче для них не имело практического смысла. Вот по этим-то причинам Хазария стала страной без исторических источников – письменных, вещественных и этнографических, то есть зафиксированных в обрядах и верованиях. А поскольку до XX века любая история основывалась на сборе и критике источников, то история о Хазарии на основе традиционной методики и не могла быть написана. Почему не возникла химера на Руси? Казалось бы, на Руси IX-X веков были все условия для возникновения такой же этнической химеры, какая сложилась в Хазарии. Чужеземцы-варяги господствовали в Киевской земле свыше 60 лет с 882 по 944 год, да и после этого оставались там, пользуясь привилегиями военной касты. Наличие большого числа бастардов, появившихся в эту эпоху, не подлежит сомнению, хотя и не отмечено летописцем. Но известно, что каждый хронист описывает не то, что повседневно и известно его читателям, а то, что кажется ему достойным упоминания, ибо повествование – не статистический отчет. Поэтому отсутствие прямых указаний нарративного источника на метисацию не должно смущать исследователя. Смущает другое. Куда девались потомки варягов и славянок? Да еще бесследно, как будто их и не было. Ведь в Северной Англии и Нормандии потомки норвежцев живут до сих пор. Но с другой стороны, в Ирландии и Сицилии их так же не видно, как и в Поднепровье. Есть ли здесь какая-то закономерность? Поскольку источники не дают ответа на вопрос, обратимся к теории и методике широких аналогий. Сравним положение, сложившееся на Руси, с тем, которое дважды возникало в Хазарии, в VII и в IX веках. В VI-VII веках хазарки сочетались с тюркскими богатырями, а те приняли к себе царевича из рода Ашина. Это была этническая ксения, которая порождает социальный организм, то есть усложненную политическую целостность. Тюрко хазарские метисы заняли место военных вождей и жертвовали жизнью для новой родины, ибо старая уже была растерзана китайцами. Иными словами, они включились в этногенез хазар как компонент, а не как инородное тело. Поэтому сохранение ханской фамилии и навыков кочевой жизни не имело значения для социальных взаимоотношений внутри сложившегося этноса. Но коль скоро хан желает летом ехать с Волги на Терек и Дон, так и пусть катается. Это ничему не мешает. Другое дело был режим Абадии и его потомков, сделавших свою общину господствующим классом в Хазарии. Работали они на себя, а не на своих подданных. Ассимиляции не возникало, так как ни Хазар не принимали в общину, ни евреев не допускали снижаться до уровня массы. Два этноса, принадлежащие к разным суперэтносам, жили в одном ареале, как бы пронизывая друг друга. Вот это и есть химера. Варяги в Киеве не похожи ни на тюркютов, ни на иудеев. С одной стороны, это захватчики, обиравшие население на полюдьях, хищники, преследовавшие свои цели, ради которых они бросали своих подданных в бессмысленные походы на Каспий и Понт. И принадлежали они к другому суперэтносу, исповедовали иную религию и имели особую культуру. Как будто все говорит об аналогии их с аудеями Хазарии. Но с другой стороны, профессиональные варяги были полиэтничны. Их отряды состояли не только из скандинавов, но и из прибалтов, палапских славян, латышей, финнов. При этом скандинавы были не представителями своих этносов, а свободными атомами, людьми, выброшенными с родины взрывом пассионарности. Это значит, что со старыми традициями они порвали, а новые, создаваемые их детьми, наследовались у матерей. Следовательно, если не дети – то внуки варягов становились славянороссами, подобно тюркютским отпрыскам в Хазарии. И этому весьма способствовало то, что сами варяги-отцы либо гибли в неудачных походах, либо меняли Киев на Константинополь, оставляя своим потомкам только генетическое наследство, пассионарность фазы подъема. Это была отнюдь немало. Вот если бы в Киев IX века пришли не варяги, а члены этносов шведского, норвежского, датского, немецкого, как было в Померании и Бранденбурге в XII веке, то аналогия их с хазарскими иудеями была бы правомочной. Евреи-рахдониты представляли суперэтнос, искусственно законсервированный на высокой фазе пассионарности. Рассеяние им не мешало, ибо их кормил антропогенный ландшафт, города. Благодаря искусственности, то есть повышению жесткости системы, не допускался пассионарный перегрев, но зато сама система становилась хрупкой. Потому она и сломалась от первого сильного удара в 965 году. А скандинавские этносы достигли фазы пассионарности, позволявшей им принять участие в создании суперэтноса, только в 12 веке. Но тогда они были уже не опасны для великого княжества киевского. И так варяги не создали в Киеве химеру не вследствие своих благородных качеств, которых у них не было, а потому что не смогли как не смогли укрепиться в Ирландии. Только в выжженной Нормандии и обескровленном Нортумберленде колонии норманнов, викингов, но не варягов, поселились на пустошах или руинах и выжили, имея с аборигенами минимальные конфликты. Зато они перестали быть норвежцами, а стали субэтносами французов и англичан. На Руси в IX веке шел надлом, переход от акматической к инерционной фазе. В это тяжелое время варяги и проникли на Русь, как бактерии в открытую рану. Но белые кровяные шарики, местные пассионарии, ликвидировали инфекцию, следом которой осталось только название династии князей-воинов – Рюриковичи. Это были метисы, инкорпорированные славяно-росским этносом. Концом этого процесса этнического выздоровления следует считать не политический переворот Ольги, а культурный сдвиг возвращение к старой готско-росомонской традиции контакта с Византией, крещение Руси Владимиром Святославичем. Но был еще один феномен не менее существенный, чем только что описанный. Подъем пассионарности, охвативший в IX веке Западную Европу, повел к созданию там могучего и хищного суперэтноса, встреча с коим была неизбежна. Она могла быть дружественной или враждебной, но в любом случае влекла за собой необратимые последствия. Об этом и пойдет речь в следующих главах.